«Сразу, с первых строк ошибка. Меня же, деточки мои, Кассианом звали, когда был крестьянином-бедняком. А теперь, когда советская власть меня подняла на пост, теперь я Кассиан, Кассиан Дамианович, императорское имя, Византия. Куда там императору по сравнению с моими титулами? Ну-ка, дальше». Он повернул лист к свету, отстранился от него. «Тяк! Кто это писал?»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 Они все тогда наперебой, толкая друг дружку, терзали имя Саши Жукова, и эта красивая, сжав маленькие губы, клюющими движениями трясла головой и требовала гнать-гнать его из комсомола. Потом Федор Иванович не раз встречал эту девушку среди студентов четвертого курса, даже принимал у нее зачет по практике. Она была отличница.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 — Ничего, Женя Бабич, не пугайся, ты правильно поступаешь. Только так и можно изучать наук. Только так. — Можно читать дальше? — спросила Женя. — Давай, детка, давай, милая. Интересно, чем у тебя кончилось? — Еще не кончилось, Костян Демьянович. И Женя стала говорить уже без бумажки. Когда у аспирантов были сняты колпачки, мы с подружкой перенесли опыт на свою деляночку. Тайком.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 Он будет выводить закон. «Так ты считаешь нечасто, но зато говоришь стабильно. Говоришь закон. Ты, пожалуй, прав, Федор. Петр Леонидович, вот этот, который пугает меня иногда. Он мало что зубастый, он еще и башковитый, оригинально мыслит».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 Несколько школьников в красных галстуках, высокая тонконогая девочка, остальные — коротыши, а впереди шла пожилая их учительница в вязаной вислой блеклой кофте и несла перед собой в руке большую, увядшую березовую ветвь. — Товарищи, аплодируйте природе! Академик, уступая дорогу процессии, ударил в ладоши. Варичев и Бружжак поднялись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 Не упирайся, неверующий ты, вижу ж тебя насквозь, Не упирайся, пожалуйста. Что скажешь теперь? Не порождает? Лещину граб не порождает? Елка, сосна, то есть елку, не порождает, порождает Фома, порождает, и лещину, и елку, и Василек порождается во ржи, и овсюк во все Фома.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 Оторвала один побег от ветки, когда девчонка это носила показывать. — Скажи, зачем им понадобился побег? — Усобиного, у, Собиного, у Собиного, говорят, все пальто однажды на лоскуты девицы изрезали, — небрежно заметил Федор Иванович. — Это они на память? — Ты что, выпил много? — Никакого чутья нет.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 Эта ветка мне еще дураку отрыгнется. Не все кубло подобрали. Академик после затянувшегося обеда остался ночевать у Варичева. Саул Бружжак уехал куда-то на институтской победе, и рядом с карликовым самцом в машине видели Анжелу Шамкову. А Федор Ивановича уже на улице у самого парка неожиданно нагнал легкий изящный академик пасажков.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 Эти штуки в народе с давних пор называются ведьминами метлами. Чувствуешь название какое? Его придумал такой же вот, как твой шеф-знахарь. Что это ведьмина метла — диагноз точный. Сейчас эту касьянову серую ольху ребята в микроскоп смотрели. Нашли сумки гриба «Экзоаскус бетулинус».